39. 25. Но что Платон имел представление о троичном начале, притом очень близкое к нашей христианской теологии, показано Евсевием, учеником Панфила, в евангельских приуготовлениях по книгам Нумения, который записал платоновы сокровенные учения, собрал учение Плотина и других. Аристотель в своей метафизике, которую он сам называет теологией, тоже доказывает многое сообразное истине, а именно, что начало есть ум всецело действительный и понимающий самого себя, откуда его высшее блаженство. Это ведь и наши теологи говорят, что божественный интеллект, понимая себя, порождает из себя из своей сущности и природы свою собственную адекватнейшее ума постигаемое подобие ибо интеллект рождает слово в котором он субстанционально пребывает и отсюда исходит любовь в которой едина сущность порождающего и порождённого поистине если хочешь иметь всё возможное знание об этом начале в каждом начавшемся рассмотри благодаря чему оно есть что оно есть и связь того и другого, и сделав максимально и минимально начавшееся своим бериллом, вглядись в начало всего начавшегося. Ты обнаружишь в этом всесовершеннейшем божественном начале троицу, простейшее начало всякого едино-троичного творения, и заметь, в простом понятии начавшегося я уже выражаю троичность его единой сущности, благодаря чему оно есть – что оно есть и связь того и другого. В чувственной субстанции эти три обычно именуются формой, материей и составом. Скажем, в человеке душа, тело и связь обоих. 40. 26. Аристотель говорил, приводя этим к согласию всех философов, что входящее в субстанцию начало противоположно началу, у него названо три материя, форма и лишенность. Примечания. Противоположный. Эйдос, форма и лишенность. Третье начало. Материя. Аристотель. Метафизика. Четвертое. Два. Двенадцатое. Один. Два. Физика. Первое. Шесть. И следующее. Сто пятнадцатое. Конец примечания. Аристотель считается самым тщательным и глубоким из всех в искусстве рассуждения, но, по-моему, и он, и все вслед за ним очень ошибались в одном. Они не поняли, что если какие-то два начала противоположны, то непременно необходимо и третье начало, потому что считали невозможным одновременное совпадение противоположностей в виду их взаимно исключающего характера. Недаром из своего первого положения, отрицающего одновременную истинность противоречивых высказываний, философ доказывает, что противоположные вещи не могут существовать вместе. Примечание. Первое положение Аристотеля. Метафизика. Четвертое. Три. Шесть. Сто шестнадцатая. Конец примечания. Сорок один. Наш Берил дает нам видеть яснее – позволяет разглядеть противоположное в связующем начале раньше раздвоения, то есть прежде чем будут две противоречащих друг другу вещи. Это подобно тому, как совпадают минимальные степени противоположного, скажем, наименьший жар и наименьший холод, наименьшая медлительность и наименьшая быстрота и так далее. обнаруживая единое начало раньше раздвоения сторон противоположения, как я говорил в книжке, об усовершенствовании математики относительно минимальной дуги и минимальной хорды. Примечания. «De Mathematique Perfession» Париж, 1514, 2-я, 101. Кавычки. «Будь возможным начертить минимальную хорду, меньше которой не может быть», У неё не осталось бы излучины, и она оказалась бы не меньше своей дуги. Дойдя до минимального количества, хорда и дуга совпали бы. Кавычки закрываются. 116. -е. Конец примечания. И ещё. Как минимально острый угол и минимально тупой угол, есть простой прямой угол, в котором минимальные степени обоих противоположных углов совпадают. ранше, чем острый и тупой станут двумя разными углами, так и начало связи. В его простате совпадают минимальные степени противоположных вещей. 42. Если бы Аристотель так понимал начало, которое он называет решением, то есть понимал, что решение есть начало, полагающее совпадение противоположного и в этом смысле лишенное противоположности одного и другого как двойственности, неизбежной при противоположении, он был бы прав, но боязнь признать, что одному и тому же вместе присущее противоположное свойство скрыло от него истину этого начала и, видя, что третье начало необходимо, И лишение обязательно существует. Он сделал лишение чисто отрицательным началом без полагания, после чего уже не сумел избежать приписывания матери некоторых зачатков формы. Примечание. Зачатки формы. Метафизика 12.2. 1069Б 2932 116. -2. конец примечания. Лишение, если пристально вглядеться, есть по сути дела связь, о которой мы говорим, но Аристотель не понимает и не именует её так. И никто из философов не постиг духа, который согласно нашей совершенной теологии есть связующее начало и третье божественное лицо, хотя об отце и сыне многие из них говорили с немалым изяществом. И святой Августин признает, что нашел в их книгах истинный Евангелие Иоанна, нашего богослова, от «в начале было слово» до «имени Иоанна Крестителя» и «воплощение». Примечание. Смотри, Августин. Исповедь, 7-я, 9, 117-я. Конец примечания. Недаром в этой части Евангелия нет никакого упоминания о Святом Духе. 43. 27. Особенно заметить то, что я сказал в отношении этого третьего начала. Аристотель говорит: "И справедливо, что начало минимально и неделимо в том, что касается величины их количества, максимально в том, что касается величины их действенной силы". Примечание. О рождении животных, 5.7, 788А13. О небе. 1. 5. 271b. 12. 117. -е. Конец примечания. Соответственно, и форма неделима, и материя неделима, поскольку ни качественно, ни количественно, и связь неделима. Примечания. Смотри метафизика. 7. 3. 1029а. 20. 21. 117. -е. конец примечания. Сущность, состоящая из них тем самым, тоже неделима. И наш интеллект, не способный помыслить ничего простого, пока он строит свои понятия в ображении, черпающем начало или субстрат субъектом своих образов или фигур из мира ощущений, не может поэтому помыслить сущность вещей, но поверх воображения и своего понятия он видит, что она неделима. троично и самосучно 44 Внимательно сосредоточиваясь на этом, он убеждается, что телесная субстанция в качестве субстанции неделима и делится только через свои акциденции. Когда делится тело, его субстанция не делится. Тело не делится на не-тело. или на составляющие субстанцию части, которые правильнее назвать началами, чем частями, то есть форму, материю и связь, ведь это значило бы отделить неделимое от неделимого, как точку от точки, что невозможно, а только его протяжённость делится на многие протяжённости, поскольку субстрат тела, количество, допускает увеличение и уменьшение. Опять-таки, возможность деления идет от неделимой материи, которая неделима не как форма в силу единства и не как связь в силу малости, а как еще не сущие, в силу отсутствия формы. По этой причине, когда материя становится сущим благодаря форме, которая глубоко погружается в нее и делается очень материальной, Количество данного сущего из за материи, оказывается, делимым. Через символ ты сможешь исследовать и различия таких материализованных форм, какие очень погружены в материю, какие меньше, и какие весьма просты. И поскольку всякое разрушение, изменчивость и делимость от материи, ты заодно увидишь причины и виды возникновения и уничтожения. 45. 28. Задумав написать «политику», Аристотель обратился к минимуму как в экономике, так и в политике, и поэтому минимуму увидел, каким должен быть максимум, заметив, что сходным образом надо поступать и в других случаях. Примечание. Политика. 1. 1. 3. Анализ начинается с наименьших частей, два слова в кавычках, дома и хозяйства, 118-е, конец примечания. С другой стороны, в метафизике у него оказывается, что кривое и прямое противоположны по природе, и поэтому одно необратимо в другое примечание. Первое, 5, 986а, 25. Пятое, 6а. 2016А 12. И следующее. 118. Конец примечания. Первое справедливо, и я считаю, что если кто-то желая познать максимальное, обратиться к минимуму противоположного, он во всяком случае расследует всё то в сокровенном, что познаваемо. Второе о кривом и прямом недостаточно продумано. Конечно, они противоположны, Но минимум обоих одно и то же. Возможно, Аристотель так о них говорит, чтобы извинить свое незнание относительно квадратуры круга, часто упоминающейся им. Выше было сказано, что начало не делимо никаким способом, каким деление возможно в начавшемся, так что у начавшегося, делимого на противоположности, начало таким способом не делимо, И тем самым противоположности принадлежат одному общему роду. Примечание. О неделимости начала выше 7.8.118. Конец примечания. С помощью этого бирилла, нашего символа, добудь себе знания о начале противоположностей, о различии и обо всём, что вокруг этого можно понять. то же самое относится вообще к познанию через посредство начала любой познаваемой вещи с её различиями, как ты в подобном случае слышал раньше. Способ действия во всём один. Примечание. А началах познаваемого. 9, 10, 13, 14, 118. Конец примечания. 46. Так, если захочешь по своему усмотрению дополнить и распространить Дионисия Ариапагита в том месте, где он приписывает богу множество имён, то с помощью бирилла и символа дойди до начала любого имени и постоянно водительствуемый богом, поймёшь всё, что только можно по-человечески сказать о нём. Ты сможешь глубже понять и причины происходящего в природе, скажем, почему Возникновение одного есть гибель другого. Рассматривая в берил одну из противоположностей, ты видишь, что в ней заключено начало другой противоположности, например, когда через максимальное и вместе минимальное тепло ты видишь, что начало тепла есть нечто неделимое никаким способом разделения тепла и отдельное от всякого тепла. Примечание. Аристотель. Метафизика. 2 2 994Б 5 6 и другие 118 -е. конец примечания В самом деле начало не есть ничто изначавшегося тёплое имеет своим началом тепло и тёплое не может быть началом тепла ведь нечто относящееся к тому же роду однако не тёплое я обнаруживаю в холодном тоже в отношении других противоположностей. Поскольку таким образом в одной из противоположных вещей заключено начало другой, все переходы в природе оказываются кругообразными, и каждая пара противоположностей имеет общий субстрат. Смотри об ученом незнании 1, 21, 65 и примечание 61, 119, конец примечания. 47. Так ты видишь, что притерпевание переходит в действие. Скажем, ученик притерпевает обучение, становясь учителем или наставником, информатор. Один и тот же субстрат, претерпев раскаление, переходит в раскаляющий огонь. Ощущение претерпевает на впечатление от идеи предмета, становясь актуально ощущающим. Материя претерпевает напечатление формы, становясь актуально существующей. Ты должен, однако, заметить, что когда я говорю о противоположностях, то имею в виду вещи, относящиеся к одному и тому же роду, и равным образом делимое, именно тогда в одной из них заключено начало другой. 48. 29. Мне кажется, после этого ты обязательно должен спросить, что я считаю «сущим» — «энс», то есть что же такое «субстанция» — «субстантия». В меру своих сил объясню, хотя все, что я собираюсь сказать, уже содержится в предыдущем. Аристотель пишет, что это старый вопрос. Все испытатели истины искали разрешение этой задачи и, как он говорит, до сих пор ищут «существ». Самон решил, что от её разрешения зависит всякое знание. Знать бытие тем, что было, то есть знать, что вещь есть это вот, скажем, дом, потому что это вот и есть то, что значало быть домом. Quod erat esse domui. Значит, прикоснуться к самой глубине познаваемого. Примечание. Сущность, чтойность. До сих пор ищут. Смотри, о не ином. 18.83. И примечание сороковое. Кавычки. Быть ие вещью тем, что и было этой вещью в её сути. Кавычки закрываются. Подразумевается вопрос: а что собственно у нас значило быть вот этой вещью? Начало идентификации, дающее узнать вещь как то самое, что она есть. Ко всей главе смотри. Метафизика, 7-я. Один, три одиннадцать, семнадцать, тысяча сорок один б, шесть, сто девятнадцатая. Конец примечания. Настойчиво ведя вокруг этого свое разыскание, проникая в высшее и низшее, он нашел, что материя не становится субстанциальной, оставаясь возможностью существования, если бы она происходила от чего-то другого — Этот её источник был бы возможностью существования, поскольку возникает лишь могущее возникнуть, то есть возможность не происходит от возможности, и значит материя не возникает ни чего-то другого не из ничто, потому что из ничто ничего не возникает. А потом показал, что форма тоже не возникает ведь тогда Её возникновение должно было бы совершаться из чего-то сущчего в потенции, а значит из материи. Он даёт пример: не округляющаяся медь создаёт медный шар, а то, что всегда было шаром, вводится в материю меди. Возникает только нечто составное, форму актуально формирующую состав, он и называет бытие тем, что было, а при рассмотрении её как отдельной называет видом. spitzes 49. Но что такое эта субстанция, названная им, кавычки, бытие тем, что было, кавычки закрываются. Он затрудняется сказать, не знаю, откуда она происходит или в чём пребывает, есть ли она единое или бытие или род, существует ли от идеи, идея, которая была бы самосущей субстанцией, Или может быть выводится из материальной возможности. И если последнее, то как это делается? Ведь всякое бытие из возможности должно переходить в действительность через действительное бытие. В самом деле, если действительность не будет предшествовать возможности, то как возможность перейдёт в действительность? А если сущее само себя выводит в действительность, оно оказывается действительным раньше, чем быть в действительности. С другой стороны, если субстанция заранее существует в действительности, она окажется отделённым видом или идеей, что не похоже на правду. Поистине отделённое оказалось бы тогда тем же, что не отделённое, поскольку никак нельзя сказать, что отделённая идея одно, а субстанция или бытие тем, что было другое. Ведь если она другое, она уже не есть бытие тем, что было, кроме того, если идеи отделены от ощущаемого, они должны существовать или как числа, или как отделённые величины, то есть математические формы, однако зависят от материи, своего субстрата, без которого математические вещи всё-таки не имеют бытия. Они уж никак не отделены, если же идеи не отделены, они не у Версалии, и никакой науки о них не может быть. 50. Аристотель искуснейший рассуждал о многих подобных вещах и, по-видимому, ни на чем не мог вполне утвердиться из-за этой трудности с видами или идеями. Сократ и в молодости, и в старости, как говорит Проколл, тоже колебался здесь, больше склоняясь всё же к мнению, что хотя есть какие-то отделённые от материи субстанции, однако виды неотделённые сущности, подобно тому, как художественная идея, скажем, здания, тоже не имеет отдельного от материи субстанциального бытия. Примечание. И в старости ни слова прокло, а допустимый вывод из них здесь В вопросе об отделенности идей, комментарий к Пармениду, 2-я, 3-я, особенно страницы 590-604, Штальбаум, 120-я, конец примечания. Впрочем, часто его выдвигая, он всегда приходил к заключению, что этот вопрос крайне труден. 51. 30. И вот не думается, что даже если бы Аристотель открыл виды идеи или истину о них он всё равно не смог бы постичь бытие тем, что было, кроме как таким же образом, каким мы понимаем, что такая это мера есть секстарий, поскольку она есть в кавычки то, что значало быть секстарием, кавычки закрываются, а именно потому, что она такова, каким государь страны установил быть секстарию, но почему установлена так, а не иначе, мы от этого ещё не знаем, разве что решительно, скажем, в конце концов, кавычки, что государь пожелал имеет силу закона. кавычки закрываются. Примечание. Смотри выше 16, 17 и примечание 24 121. Конец примечания. Так что я говорю вместе с премудрым Соломоном что нет основания для всех божиих дел, то есть нет никакого разумного основания, почему небо – небо, земля – земля, и человек – человек, кроме одного. Так захотел их Создатель. Примечание. Экклезиаст 8, 17. «Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого». 121. Конец примечания. Исследовать дальше, суета, подобное желанию, о котором говорит Аристотель, искать доказательства того первого принципа, что любая вещь или существует, или не существует. Примечания. Метафизика 4, 4, 1006а, 5, 15, выше 26, 40 и примечания 43, 121. Конец примечания. Если внимательно рассмотреть, что у всего сотворённого нет никакого другого основания его бытия, кроме того, что оно именно таким создано, что воля творящего есть последнее основание сущего, что Бог-творец есть простейший интеллект, творящий сам собой, так что его воля и есть ни что иное, как его интеллект или разумное основание, вернее И источник всех разумных оснований, то будет ясно, что создание его воли исходит из источника разумного основания, так же как в основании державного закона лежит только разум самодержца, а нам он кажется его волей. Примечание. Разум и воля самодержца. Сравни установление 5 182 121. Конец примечания. 52 Тридцать первое. Чтобы разобрать это подробнее, нам надо обратить внимание еще на то, что наш интеллект не способен очистить свои понятия от воображения, с которым он непосредственно соприкасается, и поэтому даже в таких интеллектуальных понятиях, как математические, он создает фигуры, которые представляют как бы субстанциальными формами, и в них своих интеллектуальных числах строит свои соображения, потому что обладая ума постигаемой материей, они проще чувственных вещей. Черпая всё через чувства с помощью этих более тонких и нерушимых фигур, отрешённых от чувственных качеств, он рассчитывает, по крайней мере, уподобительно хватить всё постижимо. Недаром один философ полагает субстанциальный первый элемент как бы единицей, а субстанции числами, другой как бы точкой и так далее, вместе совсем вытекающим отсюда. Примечание. Смотри об учёном незнании, первое 11 32, 122. Конец примечания. сообразно этим представлениям интеллекта оказывается, что самое первое начало всего неделимость, ведь только на этом основании и единое, и точка, и всякое начало есть начало на основании своей неделимости. Причём, согласно интеллектуальному понятию, неделимое это более близкое к форме и более точное начало, постижимо лишь отрицательным образом, хотя оно постигается во всём делимом, как яство выше, ведь с отнятием делимости явно не остаётся никакой субстанции, и всё существующее имеет и бытия, и субстанции ровно настолько, насколько имеет неделимости. Впрочем, как справедливо говорит Аристотель, это отрицательное познание начало туманно, Знание, что субстанция не есть ни количества, ни качества, ни иная акциденция, не столь отчетливо, как знание, положительно ее показывающее. Примечание. Аналитика. Первая, 25, конец. Метафизика. Седьмая, 3, 1029, а 10, 122, конец. Примечание. но замечая оком ума в нашем символе как бы через зеркало, что неминуемое неделимость неуловимо никаким именем, которое мы могли бы назвать, никаким понятием, какое мы могли бы образовать, и истиннейше, видя её в выхождении за пределы эксцессу, мы не смущаемся тем, что наше начало превосходит всякое сияние и всякий постижимый свет, как человек, обнаруживший, что сокровище его жизни неисчислимо и неисчерпаемо, веселится больше, чем когда оно может быть исчислено и прожито. 54. 32. После этого восстановим в памяти сказанное выше о намерении, интенцию, а именно, что творение есть намерение создателя, и рассмотрим это намерение как истиннейшую суть вещей. Будем идти от уподобления. Когда кто-то говорит с нами, то понимая суть речи, мы понимаем не что иное, как намерение говорящего. Точно так же, черпая чувством ощущаемые идеи, мы насколько возможно упрощаем их, чтобы интеллектом увидеть суть. Но ведь приводить чувственные идеи к простате, значит, отбрасывать случайные превходящие свойства, которые не могут быть сутью. И поднимаясь к более чистым образам, словно в речи или письме, доходить до намерения творящего интеллекта, зная, что суть вещей, содержащаяся словно в письменах или звуках речи, в знаках и фигурах её чувственного образа, есть намерение божественного интеллекта, уловив которое мы, познаём эту суть и успокаиваемся. С другой стороны, обнаружение тоже имеет свои причины, намерения. Так хочет себя обнаружить сам говорящий или зиждитель интеллект. Уловив намерение, суть его слова, мы имеем кавычки. Бытие тем, что было, ковички закрываются и бытие тем, что было постигается в имеющемся у интеллекта намерении точно так же, как в завершённом здании постигается намерение строителя, существовавшее в его уме. 55. 33. Скажу тебе также, что, мне кажется, я нашёл у испытателей истины ещё и другую ошибку. Платон говорил, что круг можно рассматривать в названии, в определении, в изображении или в понятии ума, что природа круга из всего этого не извлекается и что только в интеллекте можно видеть его суть, простую, неуничтожимую и свободную от каких-либо противоположностей. то же самое платон утверждает в отношении всего примечания смотри о возможном бытии 60 и примечание 46 123 конец примечания но не он никто другой кого я читал не обратил внимания на вещи которые я имею в виду в своём четвёртом замечании примечание смотри 6 7 человек есть второй бог 123. -е. Конец примечания. Внимательно рассмотрев дело, они обнаружили бы, что, конечно, наш ум, создатель математических предметов, обладает в себе всем, относящимся к кругу его действий более истинным образом, чем то же самое существует в ней его, скажем, ремесленное искусство и фигуры этого искусства в замысле ума истиннее, чем любые их внешние изображения, и созданный искусством дом имеет более истинный образ в уме строителя, чем в дереве, поскольку возникающая в дереве фигура идёт от умственной фигуры, идеи или образца, И то же касается круга, линии, треугольника, нашего числа и всего подобного, что имеет начало в понятии ума и лишено собственной природы, но это ещё не значит, что дом, как он существует в дереве или другом чувственном веществе, будет более истинным в уме, пускай его фигуры там более истинны. Примечание: То есть математического, небытийного, 123-я, конец примечания, 56. «Ведь чтобы дом был истинно домом, ему надо быть чувственно ощутимым для исполнения своего предназначения. Настоящий дом не может поэтому иметь отделенной идеи, как хорошо понял Аристотель». Хотя фигуры числа и все подобные интеллектуалии, лишённые собственной природы мысленные сущности, истиннее в своём начале, в человеческом интеллекте, однако отсюда ещё не следует, что все ощущаемые вещи, в сущность которых входит ощутимое, вещественность в интеллекте истиннее, чем в ощущении. Видя отвлеченные от чувственности математические предметы более истинными в уме, Платон неправильно счел, будто они тем самым должны обладать еще каким-то другим, более истинным бытием над человеческим интеллектом. Правильным, однако, было бы сказать только, что, как формы человеческого искусства в своем начале, в человеческом уме истиннее, чем в материи, Так идущие от начала природы природные формы истиннее в своём начале, чем вне его. Если бы тоже поняли пифагорейцы и другие, они ясно увидели бы, что математические предметы и числа, происходящие от нашего ума и существующие способом, каким мы их мыслим, не субстанции или начало чувственных вещей, а всего лишь начало мысленных сущностей нами самими созданных. 57 Таким путём ты видишь, что вещи, не могущие возникнуть благодаря нашему искусству, истиннее в чувственном мире, чем в нашем интеллекте. Скажем, огонь имеет более истинное бытие в своей чувственной субстанции, чем в нашем интеллекте, где он существует в виде смутного представления без природной истинности. И так всё. Но еще более истинным бытием огонь обладает в своем Создателе, где он пребывает в своем подлинном источнике и основании. И хотя в божественном интеллекте он не имеет тех чувственных качеств, которые ощущаем в нем мы, однако из-за этого его существование там не менее истина, как сознание. Достоинство герцога истиннее в царском достоинстве, хотя у царя оно не сопряжено с совершением присущих герцогу действий. В этом мире огонь обладает своими свойствами относительно других чувственных вещей, через эти свойства он совершает своё воздействие на них. И поскольку обладает ими относительно других вещей в мире, эти свойства не принадлежат его простой сущности, поэтому он не нуждается в них, когда освобождается, от совершения своих действий и от чувственного мира, и не стремится иметь их в умопостигаемом мире, где нет никаких противодействий, подобно тому, как говорит, и справедливо Платон о круге. начертанный на мостовой, он полон несоответствий и уничтожим, смотря по состоянию места, но в интеллекте он от всего этого свободен. Примечание. Платон о круге, смотри, 33 55 и примечание 64. 125. Конец примечания.